Курта я опознал сразу. присев на капот, он курил. «Курт курит», — придумал я начало скороговорки. «Курт лысеет, коротко стрижется, как все лысые. И это в тридцать с небольшим». С другой стороны машины стояла девушка по виду студентка. «Хайди тоже пассажирка», — сказал Курт. Пассажирка Хайди не отреагировала. Возможно, слов Курта она просто не слышала.